но до сих пор там никто не был. Решение в отношении радиосвязи правильное, но мы слушаем вас по-прежнему круглосуточно. Учитывая громадную важность для нас точки Бабакина и то, что он находится в городе, насыщенном радиослужбой противника, необходимо, чтобы он использовал свою рацию только в особо важных случаях, требующих срочности действий, и переходил на использование связных. Привет, Старков! Глава 16 Ровно в 9.00 Кравцов, как было ему приказано, явился в гестапо. Старательно склотив снег с сапог, он подошел к дежурному. — Мне приказано Оберштурмбанфюрером Клейнером быть здесь в 9 утра. Фамилия Клейнера подействовала, но все остальное дежурный явно не понял. — Ай, момент! — пробормотал он и вызвал по телефону переводчика. — Явился пожилой флегматичный дядя. — Узнайте, что надо этому человеку. Обратился к нему дежурный. Кравцов сказал переводчику, почему приказанию он явился. Тот перевелся к дежурному. — Ай, на момент! — улыбнулся Кравцову дежурный и позвонил адъютанту Клейнер. Доложив о посетителе, он выслушал, что ему сказали, положил трубку и повернулся к Кравцову. — На лице у него уже не было никакого уважения к посетителю. Он кивнул переводчику. — Скажите ему, чтобы он вон там подождал. Кравцов сел на обшарпанный деревянный диван видимо, привезенный сюда с вокзала. На спинке дивана было клеймо «МББЖД». В вестибюле становилось все оживленнее, шли на работу сотрудники, многие из которых были в штатском, и их ранги можно было угадать только по степени небрежности, с какой они козыряли дежурному, и как кто-то там отвечал. Кравцов пристально наблюдал за всем вокруг и старался понять, почему сегодня с ним обошлись так небрежно. Он находил всякие объяснения этому, но только одно, самое тревожное, в котором ему больше всего не хотелось верить, казалось ему самым реальным. И, очевидно, они немедленно дали указание в Смоленск, а наши не успели привести в боевую готовность ни хозяйку дома, ни тюремный архив. Из Смоленска пришло соответствующее донесение, у гестаповцев, естественно, возникло недоверие ко всему, что он сообщил им о себе. В характере Кравцова была черта, которую Марков иронически называл «недержание решительности». Когда в группе обсуждались очень рискованные действия Кравцова в операции по обеспечению встречи Марков с товарищем Алексеем, Марков несколько раз спрашивал у него, «Ну а что было бы, если бы у людей товарища Алексея Мне казалось больше выдержки, чем у вас. Кравцов молчал, что он мог ответить. Он еще долго после той истории вспоминал сцену в хате, и от одного этого воспоминания у него ладонь делалась влажной, как в ту минуту, когда он сжимал в ней приготовленную к броску гранату. А Марков своим ровным, ведливым голосом уже спрашивал, как вы могли отправить в деревню солдата, не снабдив его паролем? И снова Кравцов молчал. То, что он допустил крупный просчет, ему было ясно. Самое обидное, что он не только Маркову, но и самому себе не мог объяснить. Как он не подумал тогда о таких простых вещах? Снова и снова недержание и решительности. со злостью, — сказал Марков. Сейчас, сидя в вестибюле в гестапо, Кравцов старался как можно спокойнее обдумать свое положение. Вдруг дежурного точно пружины подбросила вытянувшись в струнку он поедал глазами вошедшего с улицы высокого мужчину в длинном кожаном пальто запрошенным снегом воротником. это был клейнер